Глава 72. Роберт Ленгдон был поражен кони собора сан марка Эта величественная четверка коней, царственно поднявших шеи, украшенные декоративными хомутами, внезапно навела Ленгдона на неожиданное воспоминание, и это воспоминание объяснило ему ключевой элемент таинственного стихотворения на посмертной маске Данте. Однажды некая знаменитость пригласила его на свадебное торжество в историческом месте на ферме Ранимит в штате Нью-Гэмпшир, где родился жеребец Дансерс Имидж, выигравший кентуккийские дерби. Частью щедрой развлекательной программы было выступление знаменитой труппы наездников Begend the Mask, за маской Поразительный спектакль, исполненный всадниками в ослепительных венецианских костюмах и масках вольта интеро. Их черные, как смоль фризские лошади были самыми крупными, каких Лэндон видел в жизни. Ошеломляющие гиганты с рельефными мышцами, с не на копыта клоками шерсти, с дико развивающимися метровыми гривами на длинных грациозных шеях, они вихрем носились по полю выбивая громкую дробь. Красота фризских, скакунов так, подействовала на Лэнгдона, что, вернувшись домой, он поискал сведения о них в интернете и узнал, что эти кони отлично проявляли себя на войне и потому были в чести у средневековых королей, что позднее породе грозило исчезновение, но сейчас численность ее выросла. Первоначально такого коня называли палатине, Equus робистус» а нынешним названием породы обязана своей родине Фрисландии, исторической области в Нидерландах, где родился блестящий художник-график М. К. Эшер. Как выяснилось, именно мощные предки фризских лошадей послужили образцом для воятелей, сотворившего коней Венецианского собора с их грубоватой красотой. Из-за красоты этих скульптур их, как было сказано на сайте, чаще, чем какие-либо другие произведения искусства, грабительски присваивали. Лэнгдон всегда считал, что эта сомнительная честь принадлежит Генскому алтарю. И чтобы проверить так ли это, заглянул на сайт Ассоциации расследования преступлений против искусства. Чёткого ранжира таких преступлений он на сайте не увидел, зато там в сжатом виде, была изложена история бурной жизни скульптур как объектов грабежа и мародерства. Четверку бронзовых коней отлил в IV веке до нашей эры неизвестный греческий скульптор на острове Хиос, где они оставались, пока при императоре Феодосии II их не вывезли в Константинополь, чтобы установить на иподроме Затем во время четвертого крестового похода, когда венецианцы разграбили Константинополь, дож, правивший в то время, распорядился, чтобы четыре драгоценные статуи морским путем доставили в Венецию. Задача почти невыполнимая из-за их размера и веса. Кони тем не менее прибыли в Венецию, и в 1254 году их установили на фасаде собора Сан-Марко. В 1797 году Спустя 500 с лишним лет Наполеон, захвативший Венецию, забрал коней во Францию. Их перевезли в Париж и торжественно выдрузили на Триумфальную арку. В 1815 году после поражения Наполеона при Ватерлоу и его высылки кони с Неали Триумфальной арки и отправили на барже обратно в Венецию, где их снова поставили на переднем балконе базилики Сан-Марко. Хотя историю коней Лендон в общих чертах знал и раньше, один пассаж на сайте Ассоциации обратил на себя его внимание. Декоративные хомуты на шее коней повесили в 1204 году венецианцы, закрывая места, где им, чтобы облегчить перевозку по морю из Константинополя в Венецию, были отпилены головы. Дож приказал отпилить головы коням с собора сан марка Это казалось Ленгдону немыслимым. "Роберт?" послышался голос Сиены. очнулся от своих мыслей, обернулся и увидел Сиену. Она проталкивалась к нему, и Феррис был с ней рядом. "Эти кони в стихотворении" взволнованно крикнул Ленгдон. "Я все про них понял!" Что? В замешательстве переспросила Сиена. Мы ведь ищем вероломного дожа, который обезглавил жеребцов. Да и что же? Там не о живых жеребцах говорится. Лэндон показал ей вверх на фасад собора, где бронзовую четверку ярко освещало опускающееся солнце. Он этих коней имел в виду.